Глава вторая. Включая своё суперзрение и божественный слух, обратился к встрепенувшемуся Андрею, который непонимающе на меня посмотрел, но затем, видимо, понял, что именно я имел в виду и сосредоточенно кивнул. «Что именно мне искать?» — деловито уточнил он. «Хоть какие-нибудь признаки жизни желательно разумные». Я замолчал, стараясь не обращать внимания на чавкающие звуки, доносившиеся недалеко от нас. Андрей хмурился, посматривая в сторону волчонка, который, демонстративно отвернувшись, чем-то хрустел. Как-никак, ощенок спас нам жизнь. Поэтому вопрос о количестве добытых им макров и ужасной громкости, с которой он их поедал, мы деликатно не поднимали. Хотя с каждой секундой мне все больше начинало казаться, что взрыв в пещере произошел не сам по себе, а потому что один очень жадный волчонок, Собирал все кристаллы, до которых только могли дотянуться его загребущие лапы. Но от своего духа я вряд ли смогу получить хоть какие-нибудь разумные объяснения. «Можешь его как-нибудь выключить?» — взорвался Андрей, показывая рукой в сторону волчонка. «В смысле?» — я посмотрел в сторону духа, который повернул свою морду в нашу сторону. В его глазах читалась такая нескрываемая обида и непонимание что меня чуть не разобрал смех. Установилась идеальная тишина, от которой начало звенеть в ушах. Правда, ненадолго. Волчонок решил, что вопль Сапсанова к нему никакого отношения не имеет, и продолжил свое занятие, нарочито громко разгрызая довольно крупный макар, зажатый у того в лапах. Примерно в километре от нас находится лагерь. Я не смог разобрать их речь, возможно, говорят на ином языке, но вроде бы они охотники. — проговорил Андрей, поворачиваясь ко мне. «Уверен — Уверен? — спросил я. — Все же ты на это потратил не слишком много времени. Я говорю о том, что видел и слышал, пожалуй, плечами. И 20 спасительных секунд мне для этого хватило. Идем к ним. У нас есть иной выход. Покачал я головой, начиная спускаться вниз по скалистой и экстремально наклонной местности. Когда в третий раз подо мной обрушилась порода, я чуть не свалился вниз, то активировал печать вознесения и подхватил Андрея, после чего поставил его на воздушную подушку рядом с собой, больше не рискуя переломать себе ноги и напоследок шею. «Раньше так сделать было нельзя», — проворчал он в очередной раз, после этого поморщившись и приложив руку к окровавленному боку. Оставшаяся рана хоть была поверхностной и совсем не смертельной, но, судя по всему, приносила парню ощутимый дискомфорт. «Нет, не хотел использовать дар раньше времени. все таки мы не знаем, где мы и как местная флора и фауна относятся к подобного рода экспериментам». Это чего вечно такой недовольный?» — покачал я головой, глядя на побелевшего парня, который на поставленный вопрос так и не ответил. Я сотворил полетение исцеляющего тумана и накрыл им Андрея, запуская процесс заживления. Энергия уже практически восстановилась, несмотря на то, что на первичное излечение я, как ни крути, все же потратил много силы. Мой спутник вздрогнул, когда заклинание прикоснулось к телу и окутало его, но затем, почувствовав исходящий от призрачной вуали жар, расслабился и облегченно выдохнул, когда боль, терзающая его, отступила. Я снял заклинание исцеления, когда мы спустились вниз и ощутили твердую поверхность под ногами. Когда я смотрел на лес с вершины горы, которая возвышалась каменным гигантом над трёхметровыми деревьями, то ошибся, считая этот лес непроходимым. Вся местность была испещрена множественными тропами, огибающими деревья, болотины и низины. Место, в котором мы оказались, точно не было пустынным. Оставалось только надеяться, что заселена она была не только тварями изнанки. Андрей довольно уверенно повел меня в том направлении, откуда слышал голоса. По мере приближения к ним тропы соединились в один вполне широкий и утоптанный тракт, окруженный деревьями и незнакомыми мне растениями. Я не слышал пения птиц, жужжания насекомых или каких-либо других звуков, издаваемых зверьём. Но и абсолютной тишины все же не было. Под воздействием гуляющего ветерка раздавался успокаивающий шелест листвы, а где-то издалека уже и я слышал вполне себе человеческую речь. Как только мы вышли на общий тракт, я применил способность идеальной маскировки, чтобы не нарваться на предупредительный выстрел в голову. Сначала нужно как минимум все разведать, а потом уже принимать соответствующие решения. Может, там какой-нибудь сход полуразумной нечисти. Не хотелось бы стать их праздничным угощением по причине собственной безалаберности. Свернув с тракта буквально за несколько метров до разбитого наспех лагеря, от которого тянуло дымом костра и запахом жарившегося мяса, мы спрятались за массивным деревом, рассматривая группу людей, которые как-то хаотично передвигались по поляне, постоянно переговариваясь на незнакомом языке. «Что будем делать?» — шепотом поинтересовался Андрей, отвлекая меня от раздумий. Людьми в том понимании, о котором мне было известно, они все же не были. Я насчитал 9 мужчин, которые практически не отличались друг от друга, собственно, как и от обычного человека. За исключением крючковатого заостренного носа и небольшого рога, который рос у каждого в центре лба. Все они были внушительной комплекции. Примерно метра под два ростом, с довольно развитой мускулатурой. Каждый был облачен в какой-то металлический, но удивительно гибкий доспех, совершенно не сковывающий движения. По большому счету, уверенно различить их между собой можно было только по оружию, которое каждый из них носил за спиной. Прямые изогнутые мечи, топоры и даже какие-то металлические хлысты. У каждого был свой совершенно уникальный набор. В центре лагеря рядом с костром лежало тело какого-то бронированного монстра, который по своим габаритам не уступал тяжелейшим носорогам из моего мира. Кроме того, все его тело было покрыто длинными иглами, которые больше напоминали металлические бревна. Даже страшно представить, как они справились с ним, имея только холодное оружие. Я глядел все это истинным зрением, одновременно с этим определяя и находя всю жизненную энергию, которая была доступна в пределах видимости. Энергетические потоки ничем не отличались от привычных мне, следовательно, они все таки являлись практически людьми, с которыми можно либо договориться, либо подторговаться. «Ладно, пошли, наладим первый контакт», — похлопал я по плечу нахмурившегося Сапсанова, который явно не разделял моего энтузиазма. «Ты всерьез думаешь, что мы сможем договориться с ними, не зная их языка?» — с сомнением переспросил он, поднимаясь на ноги следом за мной. «Поверь мне, русский человек может завести беседу с любым иностранцем, главное — воображение подключить». Усмехнулся я и вышел на тропу, активируя печать защиты и поднимая вверх руки, показывая, что я не вооружен. У меня был план, главное, чтобы эти рогатые люди поняли смысл моих благих намерений. Нас сразу увидели, трудно не увидеть неожиданно появившихся прямо перед лагерем людей. Все сразу вскочили со своих мест и довольно напряженно двинулись в нашу сторону, обнажая оружие. Е — Я на джерети?" грозно спросил вышедший вперед мужчина, останавливаясь в нескольких метрах от нас и направляя в нашу сторону оружие. Андрей деликатно решил доверить мне переговоры, сделав несколько шагов назад, прячась у меня за спиной. Волчонок, все еще пережевывая трофей, появился из воздуха, вставая рядом с моей ногой и флегматично смотрел на противников. Увидев волчонка, все начали перешептываться, кроме главаря, который все еще не сводил с меня пристального взгляда, видимо, в ожидании ответа. Начнем с простого. Кто-нибудь говорит на русском, сделал я отчаянную попытку перейти на знакомую мне речь. Они изъяснятся жестами, превращаясь в немого клоуна. «Чужак, мы говорим на твоем наречии, но не знаем, как оно называется», — прогрохотал голос главного. Вот этого я не ожидал, и, сказать честно, был приятно удивлен подобному развитию событий. «Я целитель, лекарь. Я чувствую, что один из ваших товарищей тяжело ранен, и ему требуется помощь. Пошел я с козырей». Судя по слабому потоку жизненной энергии, ранение было смертельным, и мне придется попотеть, чтобы постараться спасти жизнь. Но это явно приведет к доверительным отношениям между нами. А там можно и узнать, откуда он знает наш язык и нет ли тут случайно портала из изнанки в наш мир. Откуда тебе это известно? Сделал шаг вперед, главный, уже более уверенно хватаясь за свой одноручный меч. Вполне неплохого качества, кстати. Причём материал, из которого он был изготовлен, я сразу определить не смог. «И правда, откуда тебе это известно, мог бы и предупредить?» Тихо прокомментировал происходящий Андрей, но я решил не обращать на него внимания. «Я лекарь», — буквально по слогам повторил я. «Ты понимаешь, кто это такой?» «Врачеватели не могут чувствовать ранения», — с сомнением произнес он, все же немного опуская оружие. Я очень хороший врачеватель, улыбнулся я самой доброжелательной улыбкой. Можно мне хотя бы посмотреть, что с вашим другом? Тебе это зачем? Спасти его хочу, чтобы не помер тут на дороге, рявкнул я, теряя терпение. Все же дипломатию и переговоры всегда считал неприличными словами. Если не хотите принимать помощь, мы уходим. Я демонстративно развернулся, усиливая печать защиты до максимального уровня, и пошел прочь от лагеря, не оборачиваясь, хватая Андрея за плечо и волоча следом. — Ты что творишь? — прошепел он, стараясь вырваться из моего крепкого захвата. — Замолчи. — тихо ответил я, не сбавляя шага, отчитывая в голове от десяти до нуля. — Веду переговоры. Тебя этому должны были еще с пелёнок учить. — Стойте! — прогромыхал голос мне в спину. «Слабак, выдержки хватило только на 4 секунды». Я медленно развернулся и наклонил голову на бок, показывая, что внимательно его слушаю. «Проводите его в палатку и не сводите с него глаз». Повернулся он к своим, после чего снова посмотрел на меня. «Что ты хочешь за свои услуги, чужак?» Я сначала смотрю пострадавшего, после чего решу, могу ли я ему помочь и только после этого озвучу свою цену. Кивнул я и направился в сторону лагеря через коридор, который организовали эти то ли вояки, то ли охотники прямо до палатки, расположенной возле входа. Одернув занавеску, я зашел внутрь, постоянно озираясь по сторонам. Андрей с волчонком шли следом, особо не обращая внимания на окружающих их людей. Находился я скорее в богатообставленном шатре, а не походной палатке. Тут был наспех развернут полевой госпиталь. В центре, буквально на голой земле, лишь покрытым мхом и какими-то листьями, лежал молодой парень точно такой же внешности, как и все, кто находился в лагере. Возле него сидел один из охотников, постоянно меняя повязки на ноге, которые мгновенно пропитывались кровью. Парень был покрыт липким потом и находился без сознания, мечась в пределах наспех сделанного ложа в бреду. Что с ним произошло? Я присел рядом с ним, осматривая рану на ноге, которая занимала практически половину бедра. Она была рваная, покрытая по краям черной коркой, а в центре то и дело скапливалась кровь в перемешку с желтым гноем. Я пока не применял свои способности, до конца еще не будучи уверенным в том, помогать ему или нет. «Укус Глобрюха! Господин был нерасторопен и попал под удар», — проговорил главный, который зашел следом за Андреем, задернув тряпку, выполняющую роль двери. — Ты можешь ему помочь, чужак. Если ты излечишь сына нашего главы клана, то можешь просить все, что захочешь. «Прям -таки все», — Прям-таки все усмехнулся я, поворачивая голову к мужчине. — Это единственный наследник главы клана Носорога, и сами боги послали тебя, — ровно проговорил он. — Быстро же вы меняете свою точку зрения в отношении чужаков. Покачал я головой, активируя истинное зрение, осматривая парня. В принципе, все было неплохо, рана была глубокая, но для меня не слишком сложная. А вот организм был отравлен ядом и чем-то инфицирован. Но распространение отравы находилось на самом начальном этапе, поэтому, в принципе, можно было помочь, даже особо силу не тратя. У вас нет собственных врачевателей? Покосился я в сторону главного, обращая внимание на его взволнованный и какой-то обреченный вид. Похоже, если парнишка умрет, то его казнят первым. «Мы воины и кузнецы», — с некоторой заминкой проговорил он довольно пафосно, но потом опустил голову и покачал головой. «Есть в поселении клана, но я сомневаюсь, что он сможет ему помочь». «Надеюсь, я все делаю правильно, и меня не захотят убить сразу же, как только выполню обещание». Положив руку на кожу наследника клана прямо рядом с раной, я уже привычным движением направил поток собственной энергии в тело исцеляемого. Как только начали восстанавливаться наиболее пострадавшие энергетические каналы, рана начала очищаться, довольно сильным потоком выплескивая наружу гной, кровь и какую-то голубоватую жидкость. Я краем глаза заметил, как встрепенулся мужчина, выполняющего роль переговорщика. Но когда рана начала стремительно затягиваться, он расслабился и наблюдал за моими действиями с каким-то удивлением в округлившихся глазах. Особо усердствовать я не стал. Убрав критические повреждения и немного напитав каналы энергии, я отнял руку и осмотрел парня обычным взглядом. Он спал спокойным сном. Жары озноб ушли, а от раны на бедре остался едва видимый белесоватый шрам. все таки они действительно мало чем отличаются от людей. По крайней мере, лечить конкретно этого парня было куда легче, чем остальных, кто попадал в мои целебные руки. «Сделано. Нужно немного времени, чтобы он восстановился до конца. Думаю, несколько часов хватит», — произнес я, обращаясь к главному. «Кто вы?» — немного попятившись, произнес он, не сводя с меня какого-то испуганного взгляда. «Лекарь? А вы?» Не нашел, что ответить более подходящего я. Странное поведение мужчины меня немного напрягало, собственно, как и Андрея, который, подобравшись, сделал несколько шагов, приближаясь ко мне и вставая рядом. «Я Тун, капитан отряда охотников», — поклонился он. «Простите за мое невежество, просто не ожидал увидеть здесь мастера. Не каждый может похвастаться, что поглотил энергию зверя пятого уровня». «Поговорим об оплате, Тун». Лишь поставил я зарубку в памяти о поглощении энергии. Единственное, о чем я смог догадаться, что мы находимся на пятом уровне изнанки. И это... чертовски мне не нравилось. — Конечно, но сначала я проявлю гостеприимство и предложу вам разделить кровь и пищу вместе с моим отрядом. Он отодвинул шторку и указал рукой на выход. Решив, что не следует пренебрегать правилами приличия в незнакомой местности, вышел и направился в сторону костра, где уже собрались все остальные, разделывая тушу зверя. Пока все радовались внезапно свалившемуся исцелению наследника, раскладывали мясо и разливали какую-то жидкость из большого кувшина, я внимательно следил за действиями каждого, кто находился сейчас на полене. На удивление, все вели себя обычно и ничем подозрительным не выделялись. На моем языке хорошо говорил только Тун и еще пара мужчин, остальные понимали лишь отдельные фразы. Нарушив свои собственные убеждения, я набросился на кусок мяса, даже не спрашивая, чьё оно было. Не ел я около трех суток, поэтому решил, что если меня кто-нибудь захочет отравить, то пусть поборется с магией жизни которая ревностно охраняет своего владельца. Насытившись, я отложил в сторону деревянную миску и повернулся в сторону Туна. откуда вы знаете наш язык?» — спросил я. «Главное, что могло бы подвести к теме иных измерений и как убраться с этого уровня?» «Клан Белого Тигра тесно ведет торговлю с чужаками, которые изъясняются так же, как и вы. Чтобы вести дела с кланом Тигра и через них с чужаками, подобным вам, Мы были вынуждены изучить это наречие. Пожал он плечами. «А откуда приходят чужаки?» — осторожно спросил я. «И «Из другого мира», — так говорит глава клана «Тигра». Нам неизвестны подробности, они тщательно скрывают это. Очень интересно. Я задумался, понимая, что клан «Носорога», который сейчас находится передо мной, ничем помочь мне не может. Только если не организует встречу с кланом этого «Тигра». Вот что Тун. «Костя, ты ничего не замечаешь?» Протянул Андрей каким-то спокойным и чужим для него голосом. Я резко развернулся в его сторону, глядя, как он сидит и смотрит на свои руки, которые держал перед глазами, немного покачиваясь. «Что с тобой?» — подлетел я к нему, активируя сразу же истинное зрение, печать защиты, усиления и держа на готове печать яростного удара, чтобы уничтожить всех, кто находится в этом месте, если Сапсанова и меня захотели все же отравить. Тебе не кажется, что мои руки стали заметно больше? Какие большие пальцы...» Он глупо захихикал, переводя на меня какой-то безумный взгляд.